Благодарности. Но вот мы и добрались до сюда. Прежде всего хочу поблагодарить свою семью. Маму, папу, Роберту, Алессандру, Джулиана, Пьеро, Матильду, дядю Сильвио, тетю Альбу и Аду. Чтобы так сильно верить в кого-то, как они верили в меня, нужно быть достаточно сумасшедшей и очень дружной семьей. Спасибо моему дорогому Симону, который полюбил мою книгу, несмотря на все ее недостатки. И меня полюбил тоже. Полюбил мой садик, мой дом. Спасибо за то, что беспокоишься обо мне, когда я падаю, а потом смеешься. Спасибо десяти моим тетям и дядям, одиннадцати двоюродным братьям и сестрам, их друзьям, их детям. Вы все научили меня тому, что можно преодолеть худшее и встречать трудности улыбкой и смехом. Спасибо моим учителям, без которых я никогда не смогла бы написать целую книгу. Рози, Анни, Марии Рози, Эстер, Мануэли, Паоли, Провиденце, Лоретти, Марио, Франческо, Гвидо, Адриане. Отдельное спасибо Анне и Паоле, Маргерите, Саре, Анжеле, Джулии, Даниэле, Беатриче, Фабиоле, Ванессе, Александре и Федерике, Веронике и Луидже, Франческе, Барбаре, Мириам, Матео, мартине Не так-то просто быть рядом и в горе, и в радости. Вы настоящие друзья. Спасибо моим коллегам Паола, Марии, Катерине, Руби, Джоэле, Андреа. Спасибо всем ребятам из разных стран, с которыми я познакомилась благодаря работе. Я узнала так много судеб и полюбила так много людей. Когда я пишу, я всегда думаю о вас. Спасибо студентам школы писательского мастерства Паломар, города Рафика. Стелли, Андреа, Рианни, Эдоарда, Анни, Стефана, Франческо, Энрико, Игорю, Герману, Джулио и Витте. Вы настоящие писатели, настоящие друзья, настоящие родители моей Мафальды. Особая благодарность основателю школы писательского мастерства Паломар, Матте Синьорини. «Ты нашел во мне Мафальду и понял о ней все прежде, чем я сама». Спасибо великой Джулии Белонни Пересутти. Я бы обиделась, если бы ты поступила по-другому. Спасибо Кьяре, которая задала тон моей жизни. Спасибо Мартину, Анелли и Сапкху за терпение, с которым они учили меня английскому языку. Спасибо агенту Вики Сетлоу и ее команде, Джулии Йовино и Мартини Маретти. Без вас никакой книги бы не было». Благодарю от души издательства Рицсоли, Микеле Росси и Бенедиту Болис, Кристину Франческе, Франческу Лионеске и Джулию Маджи за работу по оформлению книги и ее изданию. Спасибо всем, кто принимал участие в работе над книгой, редакторам, корректорам, верстальщикам, всем, кто полюбил Мафальду и приложил усилия к тому, чтобы ее история была представлена как можно лучше. Спасибо Катерине и Мирко за фотографии. Спасибо всем, кто поверил в никому неизвестную провинциальную девушку и в то, что она может написать книгу. Спасибо Мариане Джоно Коннор, Джейн Хэрис, Эми Мэтьюсон, Рут Логан, Тинни Моррис, Бонниеру Жофре и всем остальным иностранным коллегам, кому понравилась эта история и кто помог ей выйти в мир. Спасибо, дорогой Денис Муир, за ее проникновенный перевод а также иллюстратору Каролине Кобей за чуткость и отзывчивость. Спасибо всем тем, кто привел меня в город Равиго, кто был рядом со мной, кто поддерживал мои начинания, кто был со мной добр, у кого нашлись для меня силы и у кого не нашлись. Благодаря вам я стала сильнее. Спасибо Елене, которая заставила меня снова полюбить себя. И потому я говорю спасибо себе самой И всем тем женщинам, которые не сдаются Спасибо Победа будет за нами Конец книги